Наконец, черный ангел был низвергнут. Однажды как-то сразу Гуэмплен перестал думать о незнакомке. Борьба двух начал, схватка между земной и небесной сущностью Гуэмплена, произошла в тайниках его души на такой ее глубине, что почти не достигла его сознания. Несомненным было лишь одно. Ни на мгновение не переставал он обожать Дею. Когда-то давно, чудилось ему, он пережил какое-то смятение,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 как ограждаешь себя, запирая дверь. Происшествие было забыто. Следовало ли придавать ему какое-либо значение? Произошло ли это на самом деле? Можно ли было сказать, что между Гуимпленом и Деей промелькнула какая-то тень? Дей не знала об этом, а Гуимплен уже забыл. Нет, ничего и не было. Образ герцогини растаял в отдалении, словно только померещился им. Просто Гуимплен замечтался на минуту.